Глава 25. Меч предпочел бы говорить с лукой. Лучше терпеть удары сломанным бильярдным кием в подземном ангаре, когда точно знаешь, где находишься, когда понятны правила. Однако сейчас, посреди глубокой ночи, он сидит в удобном кресле и пьет хорошие виски с четырьмя пенсионерами. Нет никаких сомнений, что Меч вышел из своей зоны комфорта. А ведь план был так прост — напугать до полусмерти этого Рона Ричи, а потом пытать его до тех пор, пока он не расскажет, где героин. Но что-то пошло не так. Женщина с пистолетом, по-видимому, является их главарем. Ее зовут Элизабет. Пистолет не пугает Митча, пугает она сама. За долгие годы ему доводилось видеть такое выражение глаз всего у нескольких человек. Большинство из них сейчас мертвы, сидят по тюрьмам или живут на больших виллах с высокими заборами в Испании. «Вы гордитесь тем, как зарабатываете на жизнь?» — спрашивает Элизабет. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать меня», — напоминает Мич. «Если вы вломились в чужой дом в полночь, то, вероятно, будет уместным ответить на несколько вопросов. Это обычная вежливость» говорит мужчина, представившийся Ибрагимом. Тот самый, который работает с Конни Джонсон. Теперь он делает пометки. Немного гадко, да? Торговать героином. Это снова произносит Элизабет, сидящая с пистолетом на коленях. Что таится в ее прошлом? Митч знает всех в своем бизнесе, но про нее не слышал никогда. Женщина поменьше ростом в зеленом кардигане — наклоняется вперед. «Мистер Максвелл, мы не просили вас приходить сюда. Это был только ваш выбор». «Совершенно верно, Джойс», — кивает Элизабет. «Вы избили нашего друга?» «Он меня не бил», быстро говорит Рон. Элизабет отзывается. «Что ж, посмотрим завтра, согласится ли с этим твой лечащий врач». «Так вот, мистер Максвелл, «Должно быть, вы уже заметили, что нам плевать на вашу так называемую крутизну. Мы имели дела с людьми гораздо худшими, чем вы. Вы едва попадаете в десятку худших», — подтверждает Ибрагим. «И уж поверьте, такая десятка у меня наберется». «Если позволите сделать замечание, мистер Максвелл, у нас с вами, похожая общая цель», — продолжает Элизабет. «Мы желаем выяснить, кто убил Калдиша. Вы хотите найти свой героин, правильно?» «Я хочу вернуть назад свой товар», — говорит Мич. «Я должен вернуть свой товар». «О, Боже!» — вздыхает Элизабет. «Избавьте нас от эвфемизмов. Мы не дети и не офицеры полиции. Давайте называть героин героином». «Я должен вернуть свой героин», — повторяет Мич. Он в маленькой терракотовой шкатулочке. Она стоит кучу денег, и она моя. «С моральной точки зрения вас, наверное, тяготит торговля героином?» — спрашивает Ибрагим. «И это, — говорит парень, работающий на Конни Джонсон?» — парирует меч. «Слушайте, прежде чем мы продолжим, ответьте на один простой вопрос. Кто вы такие?» «Я Джойс», — отвечает Джойс. «А мы все друзья Джойс» добавляет ибрагим итак теперь когда все прояснилось позвольте задать вам еще несколько вопросов просто чтобы узнать вас получше чтобы мы почувствовали что можем вам доверять митч вскидывает руки вверх тогда валяйте вы гордитесь тем что занимаетесь контрабандой героина снова спрашивает элизабет я горжусь своими успехами отвечает мич И понимает вдруг, что никогда по-настоящему о таком не задумывался. Но здесь, я думаю, о гордости говорить нельзя. Просто я увлекся этим делом, и у меня стало хорошо получаться. Вы могли бы заняться чем-то другим, законным, предлагает Джойс. Например, программированием. Мне скоро 50, напоминает Мич. Как бы ему хотелось отказаться от всего этого. Когда он найдет героин, все будет кончено. Он уволится. «Вы когда-нибудь сидели в тюрьме?» — спрашивает Ибрагим. «Нет», — говорит Мич. «Вас когда-нибудь арестовывали?» — спрашивает Джойс. «Много раз», — отвечает Мич. «Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал?» — спрашивает Рон. мич хмыкает. Если бы я всем подряд признавался в убийствах, разве не попал бы в тюрьму? «Рон, с твоим бедром все в порядке», — интересуется Джойс. «Все нормально», — отвечает тот. «И самый главный вопрос», — говорит Элизабет, «кто убил Калдиша Шарму? Вы?» Мич улыбается. «Хорошая попытка, но старайтесь лучше». «И еще виски?» — предлагает Ибрагим. Мич отказывается. Уже скоро он должен будет вернуться в Хартфордшир, и поскольку в багажнике у него лежит самозарядное оружие, он не хотел бы, чтобы его останавливали за вождение в нетрезвом виде. «Тогда вопрос попроще», — продолжает Элизабет. «Кто еще знал о шкатулке с героином?» «Несколько афганцев», — отвечает Мич. «Но вряд ли кому-то из них понадобилось бы это красть». Еще посредник, переправивший наркотики в Молдову, но он один из моих парней». «Как его зовут?» — спрашивает Ибрагим, делая пометки. «Ленни». «У кого-то здесь недавно родился правнук по имени Ленни», — встревает Джойс. «Имена постоянно ходят по кругу. Удивительно, да?» «Где его можно найти?» — продолжает Ибрагим. «У дома есть его номер». Говорит Мич. О, наш друг дом! Оживляется Элизабет. Разумеется, он тоже в курсе дел. Должно быть, вы все время спрашиваете себя, не он ли стащил героин, не подставил ли Калдиша в качестве козла отпущения? Мич качает головой. Он знает всё, но я, не задумываясь, доверил бы ему жизнь. Однако он знал, что хранилось в шкатулке. Он доставил шкатулку. Именно он встречался с Калдишем. «Это большие деньги», — напоминает Джойс. «По большому счету, не очень», — возражает Мич. «Но ты зарабатываешь больше, чем он», — говорит Рон. «Сто тысяч — все равно большие деньги для дома». «Они не облагаются налогом», — интересуется Ибрагим. «Скорее всего, нет». Но это я ответил на свой же вопрос. А вы знаете, что выигрыши в викторинах тоже не облагаются налогом. Между викторинами и контрабандой героина есть что-то общее. Все ждут, пока не убеждаются, что Ибрагим полностью закончил. «Все верны друг другу до первого предательства», — замечает Рон. «Я не вижу никакого предательства», — говорит Митч. «Извини, есть еще кто-нибудь, на кого бы вы могли направить наш интерес?» — спрашивает Элизабет. «Вы продавали героин, но кто-то же его покупал?» «Ну уж нет», — отвечает Мич. «Вы получили от меня все, что хотели». «Пока что», — говорит Ибрагим. «А могу я теперь задать пару вопросов?» — спрашивает Мич, «Прежде чем уйду». «Похоже, никто не против». Так что Мич сначала обращается к Ибрагиму. Ты действительно работаешь на конни Джонсон? Ага, подтверждает Ибрагим. Что ты для нее делаешь? Не могу сказать, отвечает Ибрагим. Все настолько плохо, да? говорит Мич. Затем переводит взгляд на Элизабет. Теперь вы. Зачем вам пистолет? Элизабет насмешливо улыбается. Что значит «зачем»? Чтобы стрелять в нехороших людей. «Господи!» — Митч поворачивается к Рону. «Я действительно повредил тебе бедро?» Рон кивает. «Конечно, повредил. Я же старик, идиот!» «Извини», — говорит Митч. «Я думал, что вы спёрли мой Герыч». «Мы его не крали», — отвечает Джойс. «Теперь вопрос для всех». «Ну вы что, серьезно? спрашивает Мич. «Вы же не думаете, что дом в самом деле стал бы у меня красть? Даже ради ста тысяч это не имеет никакого смысла. С чего бы он взял, что ему это сойдет с рук?» «Что ж», — говорит Джойс, которая до сих пор вела себя так тихо, что Мич почти забыл о ее присутствии. «Вы сказали, что могли бы доверить ему свою жизнь. И он наверняка об этом знает, верно?» Ну и у кого же лучше всего красть? Она говорит это с такой теплотой, что меч мгновенно понимает. Возможно, она действительно права.